Глава пятьдесят первая. Сначала они звучат приглушённо, отдалённо. Симон разрывает поцелуй и, продолжая прижимать меня к себе, смотрит на потолок, словно может видеть сквозь него. Дверь наверху с грохотом распахивается, и крики становятся громче. «Это Жулиана?» — спрашиваю я. «Она проснулась?» Его глаза широко распахнуты когда он качает головой. «Нет, это мадам Денис». Старая гувернантка Жулианы колотит во все двери. И, наконец, нам удается разобрать ее слова. «Она мертва! Леди Жулиана мертва!» Симон выпускает меня из рук и отшатывается, а его взгляд падает на котелок, в котором находился отвар со сосконей. «Благословенный свет, что я наделал?» Я шагаю к нему. «Симон! Кэт, ты должна уйти, сейчас же!» Симон разворачивает меня и подталкивает к двери. «Никто не должен знать, что ты приходила сюда!» Распахнув дверь, он выпроваживает меня на улицу. «Уходи! Немедленно! Туда, где тебе не будет ничего угрожать!» «Симон!» Дверь захлопывается у меня перед носом. Мгновение я просто пялюсь на неё. «Жулиана умерла?» Я отступаю назад и случайно наступаю в лужу. Резкий запах валерьяны поднимается от разлитой жидкости. Отвара, который выплеснул Симон. Он считает себя виноватым в её смерти. Но я не уйду. Несмотря на усталость, раны и длинную юбку, мне удаётся перебраться через стену, окружающую сад за домом. Я крадусь на цыпочках вдоль стены, и мимо окон, пока не оказываюсь под комнатой Жулианы. Порывшись в кармане, достаю лунный камень и сжимаю в здоровой руке. Благодаря магии всё вокруг становится видно намного лучше, поэтому приходится закрыть глаза, чтобы не отвлекаться. Эффект от камня не очень сильный, а я слишком устала, чтобы отсечь все отвлекающие факторы, поэтому вынуждена переложить камень в правую руку а левой роюсь в боковом кармане, чтобы достать камень пустоты. Немного повозившись, я запихиваю в чёрный, как смоль камень, все чувства, кроме слуха, и прячу его. «Жулиана, проснись!» — раздаётся скрип кровати, когда Уден, рыдая, то ли падает на неё, то ли прижимается к сестре. «Это всё сконье! Мы убили её!» «Мы дали ту же дозу, что всегда!» — настаивает Симон. «Но отец всё равно обвинит тебя», — говорит Ламберт. Раздаются тяжёлые шаги, когда он заходит в комнату, хотя по звуку я бы сказала, что он босиком. «Может, он и прав», — еле слышно отвечает Симон. Его голос практически заглушают дрыдания Удена. Не ожидала от него таких чувств к сестре? «Нет», — возражает Ламберт, а затем замолкает на мгновение. «Где отец? Разве он не спал?» Он ушёл во дворец правосудия около полуночи. «Ты забыл?» — напоминает Симон. «Мне показалось, вернулся пару часов назад», — задумчиво произносит Ламберт. «Наверное, вы слышали меня?» Голос мадам Денис звучит приглушённо, словно она прижимает передник к лицу. Я спускалась вниз на несколько минут. «Что?» — вскрикивает Ламберт. «Вы оставили её одну?» Женщина начинает плакать. «Она спала, а мне захотелось в нужник и размять ноги. Я отлучилась всего на четверть часа», — всхлипывает она. «Когда вернулась, не сразу поняла, что она не двигается. Наверное, умерла, пока меня не было». «Кто-то должен позвать отца», — Уден шмыгает носом. Я не могу предупредить их, что граф уже пришел, что слуги уже рассказывают ему о случившемся прямо у порога. Спустя несколько минут он начинает подниматься по лестнице, а затем врывается в комнату с криком. «Где она?» Пока он осматривает комнату, повисает тишина. Никто не спешит отвечать. «Ты убил ее, маленький ублюдок!» сотрясает стены крик графа. «Отец, нет!» — Ламберт кряхтит, словно пытается сдержать своего отца. «Ты же видел, в каком состоянии она была сегодня вечером. Мы все пытались ее успокоить. Его вина в случившемся не больше, чем любого из нас». «Во всем виноват его отвар со сконией!» — кричит граф. «Но это я дал ему сконию», — отвечает Уден. «Он защищает Симона?» «А я заставил Жулиану выпить отвар», — заканчивает Ламберт. Мне не удается расслышать ответ графа, но в голосе больше нет возмущения. «Она умерла, отец», — говорит Уден. «Но ты же знаешь, ей бы стало намного хуже. Ее страдания закончились. Возможно, и к лучшему». «Давайте обсудим это в другом месте», — добавляет Ламберт. «Пусть её дух отдохнёт, пока не покинет тело». «Я останусь с ней», — шмыгая носом, вызывается мадам Денис и делает шаг вперёд. «С ней останется Симон», — возражает граф. «Он не имеет права голоса в наших делах, особенно после случившегося». «Я и так собирался остаться». «Тихо», — говорит Симон. Шаги направляются к двери. «Мадам Денис», — зовёт Ламберт, и я представляю, как он выводит её из комнаты. «Прошу, принесите отвар, который мы приготовили для леди Жулианы, чтобы отец лично убедился, что там не слишком много сконей. Мы будем в кабинете». Симон остался один, и мне отчаянно хочется поговорить с ним. Я отступаю от стены, и внимательно рассматриваю её. Деревянные балки пересекают её по диагонали, а области между ними заполнены штукатуркой. Как бы красиво это ни смотрелось со стороны, богачи не понимают, что по такой стене легко взобраться на второй или третий этаж. Но как только я мысленно выбираю наилучший маршрут, в окне, выходящем в сад, загорается свет. Приходится отступить в сторону и прижаться к стене рядом. Судя по всему, это кабинет графа. «Я не хочу, чтобы кто-то узнал, что в моём доме бывает скония говорит он. «Или что моя дочь была сумасшедшей». «Тебя всегда заботило только то, что о тебе думают окружающие, не так ли, отец?» — фыркает Уден. Свет, льющийся через ромбовидные стёкла, становится сильнее, когда в комнате разжигают больше свечей. Затем раздаётся скрип. Видимо, граф сел за свой стол. «Ты так считаешь только потому, что тебя это вообще не заботит», — говорит он. «Я хочу, чтобы Симона к восходу солнца не было в этом доме. Вот только не решил, дать ему убраться самому или вызвать сопровождение до тюрьмы». «Ты не можешь посадить Венетре в тюрьму», — возражает Ламберт. «Ведь ты сам назначил его на эту должность». «А разве он нашел убийцу?» — огрызается граф. «Я арестовал главного архитектора по его указанию, но Симон настаивает, что тот невиновен. А перед этим я повесил человека на глазах всего города за преступление которые тот не совершал». Стекло закрывает тень, словно Ламберт наклоняется. «Поверьте мне, отец, только Симону под силу остановить убийцу». «Возьмешь расследование на себя». «Да я даже не понимаю, как он это делает», — протестует Ламберт. «Он понял, что случилось с женой торговца зерном еще до того, как мы нашли ее тело. А я бы на его месте, как и ты, решил, что он виноват во всех убийствах. Так что тебе стоило к нему прислушаться». Чем бы все это ни закончилось, я благодарна Ламберту за попытки защитить Симона. Стук в дверь прерывает разговор. Понимая, что сейчас никто не будет смотреть в окно, я заглядываю внутрь. В комнату заходит мадам Денис, но стекло сильно искажает вид, поэтому трудно разглядеть, что у неё в руках. «Прошу прощения, ваша светлость». Она делает реверанс. «Я принесла котелок, как вы просили, но он пустой». «Ну, конечно», — ворчит граф а ещё я принесла это продолжает она не знаю откуда это взялось, но мне показалось странным это волосы поднимаясь на ноги удивляется граф свет и благодать это же коса маргарит мы оставили её на кухне они лежали на полу мадам денис опускает что то на стол а это на столе я могу различить лишь цвета Красный и белый. Но и этого хватает, чтобы понять, что это. Бинты, которыми Симон вытирал мою руку. «Это кровь?» — спрашивает граф. «Кто был на кухне?» «Симон», — отвечает Уден. Он поднялся по лестнице, а не спустился. Сердце бьётся в груди, и я отскакиваю от окна. Нет, только не это. Симон ранен — допытывается граф. «Нет, насколько я знаю», — отвечает Ламберт. «Но этому должно быть разумное объяснение». «Ты ведь понимаешь, что это значит, брат», — говорит Уден. «Симон не поймал убийцу, потому что он сам убийца». Я кусаю забинтованную руку, чтобы не закричать. «Нет, нет, нет, нет!» В окне мелькает тень, когда Ламберт начинает расхаживать по комнате. «Это невозможно». «Нет, это вполне возможно», — огрызается Уден. «Это волосы маленькой святой сестры, и ты это знаешь». «Объясни мне», — говорит граф. «Сейчас же». Но Ламберт не отвечает. Судя по тени, Уден поднимает руку, скорее всего, показывая косу. Убийца всегда отрезал волосы жертвы и оставлял их рядом со следующей. Вот как Симон понял, что они связаны. И единственный, у кого могла оказаться эта коса, тот, кто убил настоятельницу и сестру. «Святая сестра жива», — тихо возражает его брат. На несколько секунд воцаряется тишина. «Когда он уезжал, убийства тоже не прекратились». Задумчиво произносит граф. «Симон не такой», — настаивает Ламберт. Уден фыркает. «Да он же прожил всю свою жизнь среди сумасшедших. Так почему тебе так трудно поверить, что он стал одним из них?» Граф поднимается на ноги. «Кто-нибудь из вас может доказать, что он не причастен хотя бы к одному из убийств?» Повисает еще одно молчание. Но спустя несколько бесконечных минут Ламберт признаёт. «Нет, отец». Даже по голосу слышно, какую боль ему причиняет подобная честность. «Тогда и думать нечего», — говорит граф. «Позови стражу, Ламберт». «Я не пойду». «Ты всегда меня разочаровывал», — категорично заявляет Монкьюир. «Оден, приведи стражу». «Быстро, но тихо». «А как же Жулиана?» — спрашивает он. «Она умерла». Граф подходит к окну, а я отступаю подальше. «Во сне. И это всё, что кому-либо надо знать». «Да, отец». Когда Уден покидает комнату, лунный камень уже лежит в моём кармане, а я успеваю взобраться на пару метров. Приходится держаться двумя руками. Рана снова начинает кровоточить. Я украдкой заглядываю в комнату Жулианы, прежде чем показаться над подоконником. Темноту разгоняет лишь одинокая свеча. Симон сидит на стуле у двери, закрыв лицо руками. Но как только я бесшумно пролезаю через окно, он испуганно вскидывает голову. «Кэт?» — поднимаясь на ноги, шепчет он. Что ты здесь делаешь? Почему до сих пор не дома? Я бросаюсь к нему. Симон, граф хочет тебя арестовать. Его бледные глаза устремляются к телу кузины на кровати. Может, и к лучшему. Нет! Я хватаю его за плечи и встряхиваю пару раз. Послушай меня! Они нашли косу Маргарет на кухне и хотят арестовать тебя за убийство женщин! Симон вновь смотрит на меня, но на его лице застыло полное безразличие. Разве это имеет значение? «Будет иметь, когда убийца нападёт снова!» «Уходи, Кэт. Не переживай за меня. К тому же после моего ареста градоначальнику придётся освободить архитектора. Мне так и хочется ему врезать». «Нет! Если ты не уйдёшь со мной прямо сейчас...» Я останусь здесь и объясню, откуда взялась коса. А потом расскажу всему городу, как умерла Жулиана». Симон мрачнеет, избавляясь от собственного безразличия. «Кэт, дядя сделает всё, чтобы сохранить репутацию и с лёгкостью отправит тебя в тюрьму». «Знаю. Поэтому тебе лучше пойти со мной». Он качает головой. «Ты не должна так рисковать из-за меня, Кэт» но я уже тащу его к окну. Это мне решать. В саду темно, а значит, в кабинете никого нет. Я тихо рассказываю Симону, куда ставить ноги и за что цепляться, чтобы спуститься на землю. Ты первый. Говорю я, не желая оставлять его здесь, а то вдруг передумает. Раздраженно фыркнув, он по очереди перекидывает ноги через подоконник, а затем пытается упереться в выступы, на которые я указала. «Как ты проделала это в юбке?» — шипит он. «Годы практики». Я помогаю Симону спуститься, пока он не оказывается так низко, что можно спрыгнуть. Но сделав это, он тут же ворчит. Я выпрямляюсь и оглядываю комнату. Нам нужно выиграть как можно больше времени, поэтому я подхожу к двери и запираю её. Им понадобится несколько минут, чтобы выбить замок. Обернувшись, натыкаюсь взглядом на бледное лицо Жулианы. Она лежит на спине с полуприкрытыми глазами, которые сейчас напоминают ставни пустого, нежилого дома. Покрывало сползло до талии. Тонкая рука свисает с края кровати. Скорее всего, это удан тряс её. Я не могу оставить Жулиану в таком виде. Тихо подхожу к кровати, закрываю глаза Жулианы пальцами, а затем поправляю одеяло. Обхватываю её руку, чтобы положить на грудь, и чувствую что-то странное под тканью. Словно ей что-то намотали на запястье, а конец выглядывает из-под рукава. Что-то напоминающее бечёвку. Ох, солнце, это невозможно. Стоит потянуть за конец, и находка падает мне на руку, словно её ей не завязывали. И я понимаю, что не ошиблась. Но это невозможно. Невозможно. Я поспешно засовываю находку в собственный рукав и выскальзываю в окно. Симон испуганно смотрит на меня, когда я даже не утруждаюсь спуститься пониже, а просто прыгаю на землю. На самом деле мне доводилось прыгать из большей высоты. Я приземляюсь на ноги и сгибаю колени, чтобы смягчить удар. Симон тут же хватает меня за руку. «Ты почему так долго?» — выдыхает он. «Я уже подумал, что ты глупости наделала. Позже расскажу. Пошли». «Не могу», — признаётся Симон. Я упал на камень и подвернул лодыжку. «А может, и сломал». Стиснув зубы, я обхватываю его предплечье и перекидываю его руку через плечо. «Сегодня тебя не схватят, Венатре. Пошли». Мы медленно выходим через калитку в переулок, пока я нащупываю лунный камень. Слух вновь усиливается, но луны на небе нет, поэтому мне никак не восстановить зрение, отданное камню пустоты. Но камень даёт хоть немного света, который никто не сможет увидеть. Симон старается наступать только на здоровую ногу. Куда мы идём? В единственное место, где тебя ни за что не станут искать. Подставляя своё плечо, отвечаю я и увожу его на юг.